в котором говорилось о том, что вдова Юлиуса Щенберга, старого друга премьера, внезапно почувствовала недомогание, и гости были вынуждены отказаться от прогулки по знаменитому саду, где их поджидали фотографы. К великому изумлению Жюльена это объяснение удовлетворило всех присутствующих журналистов и корреспондентов. Когда десять минут спустя глава правительства позвал его и попросил подать кофе к тому, что произошло, больше не возвращаясь. Личный врач высокого гостя, запротестовал протестовал, против такого количества кофе, но тот ледяным взглядом присек любые возражения. Мало-помалу лицо его светлело. Хоть ему и не удалось до конца согнать с него маску недовольства, он все же подчеркнуто бесстрастно окунулся в последующие мероприятия программы. Секретом собирать волю в комок в моменты наибольшего горя или волнения он владел безукоризненно. В кабинете консула состоялось совещание, на которое созвали дюжину самых влиятельных людей города. Жюльян собрался было устроиться за своим столом, на котором, как это принято на званом обеде или международной конференции, стояла его визитная карточка, но тут ему передали, что его требуют в квестуру. Таким образом, он не мог слышать, о чем говорили собравшиеся на этом совещании, среди которых были его друзья Маркиз Борио, Маркиз Янинг, граф Нюйтар, Нюйтси Жан, адвокат Тома и еще несколько родовитых горожан. Любопытно, в кабинете висело полотно конца XVII века, на котором было изображено специальное заседание Совета двенадцати который одно время возглавлялся с великими герцогами. Перед ними стоял посол Франции Вен, носящий имя рода, прежде очень известного, но давно угасшего. Вернувшись, еще Ильян застал лишь самый конец совещания. Лица присутствующих были серьезны, словно речь шла о будущем всего мира, но тем не менее на них не было напряженности, словно будущее это не было таким уж беспросветным. Чуть позже к посольству подали три черных лимузина с шоферами в ливреях за рулем. Они ждали выхода гостя, который собирался отправиться на мероприятие сугубо частного порядка, предусмотренное в этом частном визите, уже в достаточной степени ставшим достоянием общественности. Премьер поздоровался с теми, кто ждал его перед консульством. Когда он пожимал руку Жюльену, лицо его оставалось неподвижным. Затем он сел во вторую из машин. Первая уже рванула вперед, третья тронулась за двумя предыдущими. Не успел Жюльен глазом моргнуть, как Депен, Тытью и остальная свита расселись по машинам, предоставленным в их распоряжении городской префектурой. Консул остался один с чиновником протокольного отдела, который попросил извинить его. Я спешу в аэропорт, где нас ждут вертолеты, чтобы доставить в П. И тоже исчез. Внезапно Жюльену стало очень душно. Он почувствовал, что вспотел. Его шофер пританцовывал во дворце Сырока царила гнетущая, послепраздничная атмосфера. Глава третья. И все же Жюльену понадобилось время, чтобы осознать, Вен, для него что-то изменилось. Вначале все было как будто по-прежнему. Официальное письмо из Парижа вроде бы подтверждало, что, несмотря на инцидент, пребывание в Вен главы государства, частично подготовленное им, рассматривалось там как удача. Вызобновились приемы, коктейли. Несколько дней спустя Жюльен получил письмо от госпожи Шванберг, которая, по мнению янского общества, весьма непочтительно обошлась с гостем. Слухи о том, что произошло на вилле Переус, все же просочились. Она приглашала его на чай. Он не знал, должен ли принять приглашение. Джорджио Амири довел до его сведения, что тоже будет там. Старик так редко выходил из дома, что Жюльен согласился. Вилла на холме была окружена огромным парком. Если же быть точнее, в двух шагах от старинной крепости находились постройки монастыря, упраздненного в начале XIX века, вокруг которых простирались некогда монастырские поля и луга. В 1880 году главный монастырский корпус переделали в частное здание – Парк походил скорее на некий огромный фруктовый сад, откуда открывался прекрасный вид на город. Повсюду прямо в траве или в нишах здания стояли скульптуры Эрнста Пиреуса. Прекрасные полные сил юноши, девушки, из военной, в неоклассическом стиле, из белого мрамора или алебаста, и оттого казавшиеся еще более в духе кановы. Примечание. Канова Антонио. 1757-1822 годы. Итальянский скульптор, представитель классицизма. Погода стояла отличная.